Миниатюра называется она Клуб знакомств. Алло, алло, да, да, да, клуб знакомств имени Гоголя, да? С кем хотите связать жизнь? Фу, черт, Маш, ты что ли? Господи, я тебя не узнаю. я совсем с ума сошел. Да какие тут дела? Ты что, не знаешь, сколько я за этот квартал должен на невесить, а женихать? Какой? Ты сумасшедший план спустили. Ну, они думают, что директор тут Господь Бог. Ну, причем дефицит же не дают, не пьющих, вообще не бывает. Откуда я знаю, почему? База не присылает, наверное. Импорта никакого, понимаешь? Блондинов второй год не видим. Ну, нет товара, и все. Прислали партию лысых, хотя вторые роста. Кошмар какой-то. Товара нет, а план давай. Ну. Да, и говорят, не выполнишь план, голову снимем. Ладно, Маш, пока пойду работать. Так, ну что, гражданская? Ну, гражданская. может, возьмете что-нибудь, а? Смотрите, какие красавцы, а? Что, говорите, все мелкие, да? А этот чем плохо? Мужчина, встаньте, пусть она на вас посмотрит, пусть... Ах, это вы уже стоите? Да. Мелковатые, да. Ну, может быть, возьмете несколько на вес, а? Милая, отстаньте от меня. Я не жених, я директор. Я женат, у меня Маша есть. Ну, товарищи мужчины, а? Ну, энергичнее выбирайте. Товарищи мужчины, выбираем энергичнее. Я понимаю, что разбегаются глаза... Вот у вас, товарищ, например, да? Ну, так, если честно. Разбегаются глазки, а? Вижу, что разбегаются... Ах, это вы косой с детства, извините, ради бога, так, слушаю вас, женщина. Кого это вы тут привели? Обратно сдаете? Извините, мы назад уже не берем. Нет, с таким трудом спихнули и назад, главное. Что значит бракованный? И не надо мне ничего на ушко говорить. А откуда мы знаем? Может, вы им пользовались, бракованный? А, ничего себе, как новенький. На нем лица нету. Ничего вам обменивать не будем. Не знаю, куда, как, хоть в комиссионный несите, мое дело маленькое. С рук продавайте, меня не касается. Друзья, смелее, смелее. Чего тут думать? Чего тут думать? Это же не шахматы. А ну, кто верит в любовь с первого взгляда ко мне? Милые, не в том смысле ко мне. Я же вам сказал, что я директор. Ко мне в смысле в кружок, а? Вы верите в судьбу? Замечательно. Сейчас дверь откроется... Первый жених, кто войдет, ваш, да? Договорились? Дверь открывается. А, вот наш дедуля, проходите. Да-да-да, это клуб знакомств имени Гоголя. Да, правильно, вот сюда проходите. Нет, не туда, там стеной шкаф. Слепой еще, к черту, совсем ничего не видит. Что вы, дедушка, засмущались, а? Ну, на ушко скажите, скажите. Понимаю, пригласить хотите, а, а одну из них, а куда? В ресторан? Нет, домой? А куда? В музей Бородинской панорамы? А вы там кто? Директор? А кто? Участник сражений? <свят> а мамам там ледниковый период. Не вы устроили, нет? Ой, простите, дедушка, нервы сдаю, да. Пожалуйста, дедули выбирайте, пожалуйста. А? Это, нет? Это? Тоже? А какая? С какой витрины дать? Какую старушку с длинными волосами? Дедуля, это портрет Гоголя, милый. Но я вас спрашиваю, можно с таким товаром план сделать, а? Тихо, тихо, гражданочка, что вы видели? Тихо, куда я блондина спрятал? Под какой прилавок? Это подсобный рабочий, напился, вот и лежит. Все равно годится, правда? Нормально, сейчас поднимем, почистим. Гляньте, красавец какой. Федя, Федя, я тебя прошу, стой на ногах. Федя, Федя, стой. Ну что, тебе трудно на ней жениться, что ли? День ж... женатый день отгул, понимаешь или нет? Ну давай, ну. Гражданочка, ну что же вы, забирайте, пока он стоит, А? Да, он рабочий, рабочий, да. А что колебаться? Инженера хотела. Зачем вам инженер нужен? Господи, еще справки придется содержать, э, собирать, чтобы его содержать можете. Зачем? Он берите этого, который уже есть. Берете? Все. Минутку. Вот, уже минуточку. Он один у нас не идет. Нет. Он только в праздничном наборе вместе с дедушкой. Дедушка, иди сюда. Да, пожалуйста. Это ваше дело. Подумать вы можете до завтра. Но вы зря надеетесь. Дед до завтра протянет. Он крепкий, да. Так, граждане... Кто кого выбрал, сейчас будем знакомить. Милый, вы кого выбрали? Я же сказал, что я директор. Отстаньте от меня, не приставайте. Граждане, смелее, стесняться не надо. Знакомим деликатно, как будто чисто случайно. Абсолютно. Вы, гражданка, познакомьтесь на улице. Идите, идите. К вам подойдет 17-й квитанц. Идите, да. Женщина, вы кого выбрали? Этого? Так, товарищи, идите сюда. Женщина, да не волнуйтесь. Ну, все будет как будто случайно. Товарищ, здравствуйте. Кстати, вы не знакомы? Это моя давняя приятельница. Мы вместе с ней учились в школе. Случайно сюда зашла. Ее зовут... Э, э, ее зовут квитанция 82 и 83. Нет, она просто два места занимает, понимаете? Ну, одного стула мало, любит простор, понимаете, так... Не толстая, ничего, она не толстая. Полноватая, Да. Ну, вы приглядитесь. Ну, посмотрите на нее со всех сторон. О, давайте вместе ее обойдем. Давайте сейчас мы ее обойдем вместе, да? Давай, пошли, да? Вот сейчас мы ее обходим слева. Обходим. Обходим. Не устали, нет? Вот мы уже со спины. Видите, как быстро, правда? Я говорю, еще до обеда круг сделаем. Ну, что вы? Ну, привал или дальше двинем, А? Хорошо, привал. Смотрите, какое красивое место у нее здесь открывается. Гляньте, ну, видите? А? Ну что, дальше пошли? Пойдем, пойдем, браток, я тебя не оставлю. Пошли, пошли. Наша уже близко, а? Ну ладно, отдыхай, я вот с гражданином займусь. Товарищи родники, милые, ну помогите, у меня аж план горит. Ну, Сделайте ради меня, а? Боже, я скажу с ума. Я не знаю, что делать. Ладно, вызываю огонь на себя. Маша поймет, она знает, что для меня работа это все общественное выше личного. Где вот это, вот это вот? Где она, вот это, а? Где она? А? Иди сюда, иди, иди, мне, иди, иди, иди, господи. Кто ж тебя родил такой? Кто ж тебя с огорода отпустил? Без, те, без тебя же там грачи все склюют. Иди сюда, идите все сюда, черт с вами. На всех женюсь, но план сделаю.